Только японцы стали садиться на лодки, как адмирал поручил Константину Николаевичу Пассиету сказать переводчикам, чтобы баниосы велели всем японским лодкам подальше отойти от фрегата. Салютовать, дескать, будут. Заранее он извещать об этом не хотел, предвидя со стороны губернатора возражения и просьбы не салютовать. Баниосы так и отцепенели от этой неожиданной новости.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 они о другом думают мало. они стали все четверо в ряд и мы взаимно раскланялись с правой стороны подле полномочных поместились оба нагассаских губернатора, а по левую еще четыре приехавшие из еду по видимому важные лица сзади полномочных сели их оруженосцы, держа богатые сабли в руках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 Эмблемой долголетия. Крышу поддерживают ряд простых четырехугольных деревянных столбов. Она без потолка, из тесаных досок — дом первобытной постройки, как его выдумали первые люди. Где же я? Иллюзия, которую я тешил себя, продолжалась недолго. Вон один отживший, самый древний, именно старик,